Безымянная крепость пряталась от солнца на темной стороне Титана, будто отвернувшись от света. Километровый диск из камня и брони парил в пустоте над желтым спутником. Свет, отраженный от разбухшего шара Сатурна, играл на верхушках ее орудийных башен, отбрасывая на поверхность изломанные тени. Это была оборонительная станция, часть ии укреплений защищавших подступы к Терии. После измены Хоруса у нее появилась новая задача. В ее изолированных камерах держали предполагаемых предателей и изменников, выпытывая у них секреты. Тысячи тюремщиков поддерживали в узниках жизнь, пока в том сохранялась надобность. Вопросов, требовавших ответа, было несметное множество, и камеры никогда не пустовали. Рогалу Дорну предстояло стать первым примархом, вступившим на территорию безымянной крепости. Но подобная честь его вовсе не радовала. «Отвратительно!» – заявил Дорн, наблюдая, как на смотровом экране вырастает космическая крепость. Он сидел на металлической скамье, подперев подбородок кулаком в бронированной перчатке. Во внутреннем отсеке десантно-штурмового корабля «Грозовая птица» было темно. Экран отбрасывал на лицо примарха мертвенно-холодный свет. Темные глаза над высокими скулами, нос, не выступавший за линию лба, опущенный уголки рта сильная челюсть, само совершенство, разгневанное и высеченное из камня. Это неприятно, но необходимо, милорд произнес из темноты голос у него за спиной. Голос был низкий, глубокий и немолодой. Примарх не стал оборачиваться, чтобы взглянуть на говорящего. Серое существо, стоящее на границе света. В командном отсеке они были одни. Рогалдорн руководил обороной Терры и миллионами воинов, а сюда прибыл с одним помощником. В последнее время я слышу слово «необходимо» слишком часто проворчал Дорн, не отрывая глаз от ожидающей крепости. Фигура позади Дорна двинулась вперед. Холодный, голубоватый свет упал на испещренное морщинами лицо. Как и примарх, человек был в доспехах. Свет играл на их гранях, но цвет сумраки был неразличим. «Враг внутри, милорд. Он не только сражается с нами на поле боя, он ходит среди нас», — ответил старый воин. «Значит, на этой войне опасно кому-либо доверять, капитан?» спросил Дорн. Его голос напоминал отдаленные раскаты грома. «Я говорю правду, как я ее понимаю», был ответ. «Скажи мне, если бы не мои имперские кулаки, отыскавшие его, узнал бы я когда-нибудь, что Соломон Восс угодил сюда?» Он отвернулся от экрана и взглянул на старого воина. Глаза примарха казались озерами темноты. Что бы с ним тогда было? Мерцающий голубой свет экрана высветил фигуру старого воина. Серые доспехи, без каких-либо эмблем и знаков отличия. Рукоять двуручного меча за плечами. И едва различимый знак на сером наплечнике. То же, что должно быть теперь, нужно узнать правду, а затем сделать то, чего эта правда потребует ответил старый воин. Он чувствовал волну эмоций, исходящую от примарха, неистовство, скрытая за каменным фасадом. Я видел, как мои братья сжигают миры, которые мы создавали вместе. Посылал своих сынов против сыновей моих братьев. Я изменил сердце империи моего отца, одев его в сталь. Ты полагаешь, что я хочу избегнуть той реальности, перед лицом которой мы находимся? Старик ответил не сразу, «Тем не менее вы здесь, милорд. Вы пришли сюда, чтобы увидеть человека, которого, по всей вероятности, совратил Хорус, и те силы, что взрастили его». рогалдорн не шелохнулся, но старый воин чуял опасность в этой неподвижности, словно лев изготовился к смертельному прыжку. «Берегись!» – произнес Дорн. Шепот был похож на шелест меча скользящего из ножен. «Доверие — уязвимое место в нашей броне, лорд!» — ответил воин, глядя в глаза примарху. Дорн шагнул вперед, умышленно задержав взгляд на гладкой серой поверхности доспехов, где должна была располагаться атрибутика легиона. «Неожиданная для тебя сентиментальность и Актон Круз», — заметил он. Старый воин медленно кивнул вспоминая идеалы и нарушенные клятвы, благодаря которым он очутился здесь. Когда-то он был капитаном легиона лунных волков, легиона Хоруса, едва ли не последним из своего рода. И кроме клятвы служить императору и только императору, у него ничего не осталось. Я познал цену слепому доверию, милорд. Доверие нужно заслужить и поэтому мы должны придать огню идеалы Империума», спросил Дорн, склоняясь к Крузу. От такого внимания примарха большинство смертных были бы вынуждены пасть на колени. Круз, не дрогнув, выдержал взгляд Дорна. Он знал свою задачу, дал предбоевую клятву, что будет внимательно следить за разбирательством Рогала Дорна. Его долг состоял в том, чтобы уравновешивать этот процесс вопросами, «Вы вмешались, и потому решение насчет этого человека придется принимать вам. Его жизнь в ваших руках», — сказал Круз. «А если он не виновен?» — резко бросил Дорн. Круз устало улыбнулся. «Это ничего не доказывает, милорд. Если он представляет угрозу, его надо уничтожить. И ты здесь именно для этого?» — поинтересовался Дорн, кивая на рукоять меча за плечами у Круза чтобы изобразить судью, присяжных и палача. Я здесь, чтобы помочь вам принять решение, и делаю это ради Сигелита. Это его владение, и я действую от его имени». Дорн отвернулся от Круза, и по его лицу скользнула тень неприязни. Обзорный экран заполнила стена безымянной крепости. Зубчатые ворота раскрылись им навстречу, словно поджидающая пасть. Крус увидел огромную посадочную платформу, залитую ярким светом. На платформе выстроились сотни воинов в красных глянцевых доспехах с серебристыми визорами, тюремщики безымянной крепости. Они никогда не показывали свои лица и не имели имен. Каждый шел под своим номером. Среди них свободными группками, спрятав лица под капюшонами, стояли сутулые дознаватели чьи пальцы были аугметически усилены иглами и лезвиями, торчащими из рукавов их красных одеяний. Под урчание антигравитационного поля грозовая птица опустилась на палубу. Теплый воздух встретился со стылом от пребывания в вакууме металлом. Крылья и блестящий корпус корабля мгновенно обледенели. Из носовой части десантно-штурмового корабля Под шипение пневматики опустилась рампа, и Рогалдорн вышел на слепящий свет. Он сиял, свет отражался от шлифованного золота доспехов и играл на рубинах, зажатых в когтях серебряных орлов. С его плеч спадала черная с красной подкладкой мантия, расшитая узорами цвета слоновой кости. Люди в посадочном доке опустились на одно колено и палуба загудела от одновременного удара тысяч колен. За примархом, словно тень за солнцем, шествовал Ярктон Круз в призрачно-серых доспехах. В конце темно-красного строя стражников стояли три коленопреклоненные фигуры. Они были в таких же глянцево-красных доспехах, как и другие. Склоненные лица скрывали тускло-серебряные маски, хранители ключей безымянной крепости крус был одним из немногих, видевших их лица. «Ави-притарянец!» – провозгласила одна из фигур гулким механическим голосом. Остальные коленопреклоненные эхом подхватили приветствие. «Отведите меня к летописту Соломону Воссу!» – приказал примар, заглушая гаснущее эхо.